Очень красиво варии сопрано мелодия жалобы, передающая явственно ощущаемые вздохи. Учение об аффектах нашло отражение в арии тенора. При словах бури и волны» форма же арии Дакапа избрана Иоганном Себастьяном на этот раз только в дуэте сопрано и баса. Кантаты Баха в лет не уступают сочинениям, написанным в последующие времена. 30-летний композитор столь же совершенно работал в жанре кантаты, как и Бах, умудренный опытом. Исполнителями же, певцами, хором и музыкантами-инструменталистами, Бах в располагал, по-видимому, даже более сильными, чем когда-либо. Одна из лучших веймарские годы праздничной баховской кантата 31 на текст Залома Франко Дер Himmel lacht der Erde jubiliter» «Небеса смеются, земля ликует». Она написана для хора, трех солистов и большого даже величественного по тем временам оркестра. Двух скрипок, двух альтов, двух виланчелей, трех труб, четырех габоев, фагота, литавр и клавишного инструмента непрерывного сопровождения. Поражает оркестровое вступление. Соната — ярчайший пример изобразительной музыки Баха. Цельное звукописное полотно, насыщенное радостными образами. Невозможно передать словами, как увлекательно смеются небеса и ликует земля. Писал об этом полнозвучном вступлении швейцер. Величально. В стремительном темпе выступает следующий за сонатой хор с оркестром. Ликование в аккомпанементе. В середине номера сдерживается темп, но затем неторопливая лирическая мелодия хора сменяется быстрым темпом, в котором финальные голоса завершают эту часть кантаты. Образ полного энергии молодого Баха встает за хоровой фрезкой. Далее в сопровождении струнных звучат речитатив баса и басовая ария. Здесь господствует ликование и мужество, вступает в роль солист Тенор. Доверительный речитатив контрастно сменяется веселящий дух Арии. В ней снова воссоздается образ весенней природы. В Арии Тенора взволнованно развертывается картина вечного цветения, древа жизни, праздник света на земле. Следующий номер короткий, повествовательный речитатив Сопрано и пространная, певучая, очень концертно звучащая ария, поддерживаемая голосом Габоя. Эта ария идеально уравновешивает композицию, кантаты, в которой до сих пор господствовали массивы мужских сольных голосов. Ария Сопрано как бы приглашает слушателя к восхвалению самом себе жизни мира. Финальный хорал снова утверждает тему лекований неба и земли. Здесь упомянуты три из дошедших до нас примерно 20 духовных кантат Баха вейморских лет. Тогда Иоганн Себастьян впервые выступил как сочинитель светских кантат. В городе не было Магистратской капеллы. Концертная музыка звучала только в апартаментах герцога. Иногда он выезжал с музыкантами за пределы своих владений. Достоверно известно, что в начале 1716 года веймарский герцог был приглашен соседом, герцогом, христианом, Саксом вейсенфельским на празднование его 35-летия, назначенное на февраль.